город зима на кухне пенья петьки метели вымершие клеть нам могут хуже горькой редьки в конце концов осточертеть и счащу к дому нет прохода кругом сугробы смерть и сон и кажется не время года а гибель и конец времен Со скользких лестниц лёд не сколот, Колодец кольцами свело, Каким магнитом в этот холод Нас тянет в город и тепло? Меж тем, как не преувелича, зимой в деревне нет житья, Исполнен город безразличия к несовершенствам бытия. Он создал тысячи диковин и, может, не бояться стуж, Он сам, как призраки духовен, все тьмой перебывавших душ. Во всяком случае, поленьем на станционном тупике Он кажется таким видением в ночном горящем далеке. Я тоже чтил его подростком Его надменность льстила мне, Он жизнь веков считал наброском, Лежавшим до него в черне. Он звезды переобезьянил Вечерней выставкой благ И даже место небо занял В моих ребяческих мечтах. 1940-1942 годы